Город Псков расположен при озере, из которого выходит река, носящая то же название. Протекает посередине города и через шесть миль вливается в озеро, которое русские называют Чудским. Город Псков, один только во всем владении Московского государства, окружен стеной и разделен на четыре части, каждая из которых заключена в своих стенах. Это обстоятельство подало некоторым повод к ошибочному утверждению, будто он окружен четверной стеной. Область или княжество этого города называется по-народному Псков или Обсков. Некогда она была весьма обширна и независима. Но, наконец, Иван Васильевич занял ее вследствие измены некоторых священников и обратил в рабство. надо Василий Иванович. Точно так же он увез колокол, по звону которого собирался Сенат для устроения общественных дел. Сами жители были увезены по разным поселениям, а на их место были приведены московиты. Таким образом, Иван Васильевич совершенно умолил свободу жителей Пскова. От этого места более общительных и даже утонченных обычаев псковитян, Почти во всех делах введены были гораздо более порочные обычаи московитов. Именно псковитяне при всяких сделках отличались такой честностью, искренностью и простодушием, что не прибегали ни к какому многословию для обмана покупателя, а одним только словом указывали на самую вещь. Прибавлю также мимоходом, что псковитяне до сего дня имеют пробор на голове не по русскому, а по польскому обычаю. Псков отстоит от Новгорода на 36 миль к западу, от Ивангорода на 40, от Великих Луг настолько же. Через этот также город лежит из Москвы и Новгорода путь в Ригу, столицу Ливонии, отстоящую от Пскова на 60 миль. Водская область, расположенная к северо-западу, отстоит от Новгорода на 26 или самое большее на тридцать миль, причем крепость Ивангород остается в левой стороне от нее. Рассказывают за чудо, что какого бы рода животные ни были сюда привезены, они меняют свою масть на белую. Мне представляется здесь уместным коснуться вкратце положений мест и рек кругом моря вплоть до пределов Швеции. Как я сказал выше, река Нарова отделяет Ливонию от владений московского государя. Если идти затем от Ивангорода в направлении к северу, вдоль морского берега, то попадется река Плюса, у устья которой расположена крепость Ям. В двенадцати милях от Ивангорода и в стольких же от Яма, лежащих на пространстве четырех миль друг от друга, попадаются крепость Копорье и одноименная с нею река. Затем насчитывает шесть миль до реки Невы и крепость Орешек, а от Орешка до реки Карелы, от которой получил название город. Семь миль. И, наконец, отсюда, после двенадцатимильного пути, можно добраться до реки полный которая отделяет владение московского государя от Финляндии, называемой русскими Хаинской землей и состоящей под властью шведских королей. Хайнская Каинская земля, Ингерманландия, территория в районе Усть-Иневы. Кроме уже названной есть и другая область Карела, которая имеет особую округу и язык. Она расположена к северу от Новгорода на расстоянии почти 60 или более миль. Хотя она взимает дань с некоторых соседних народов, тем не менее и сама является данницей королю шведскому. Равно как и государю Московскому, по своей принадлежности к владению Новгородскому. Остров Соловки расположен в море к северу, между Двинской и Карельской областями, в восьми милях от суши. Насколько отстоит он от Москвы, это расстояние нельзя вычислить точно вследствие частых болот, лесов и обширных пустынь. Впрочем, некоторые говорят, что он отстоит на 300 миль от Москвы а от Белоозера — на 200. На этом острове в изобилии вываривается соль. Там есть и монастырь, войти в который женщине или девушке считается великим грехом. Там существует также богатый улов рыб, которых туземцы называют сельги, а мы думаем, что это селедки. Говорят, что в летнее солнцестояние солнце светит здесь непрерывно, за исключением только двух часов. Город Дмитров с крепостью отстоит от Москвы на 12 миль с легким уклоном с запада к северу. Этим городом владел тогда Георгий, брат великого князя. Мимо него протекает река Яхрома, которая впадает в реку Сестру. Затем Сестру принимает дубна, которая изливается в Волгу. Благодаря такому великому удобству рек Тамошние купцы имеют великие богатства, так как они без особого труда ввозят из Каспийского моря по Волге товары по различным направлениям и даже в Москву. Город Белоозеро с крепостью расположен при озере того же названия. Город расположен не на самом озере, как сообщали некоторые, но все же он до такой степени окружен отовсюду болотами, что представляется неприступным. В силу этого обстоятельства государи Московии обычно хранят там свои сокровища. А от Москвы отстоит Белоозеро на сто миль к северу, и настолько же от Новгорода Великого. существуют две дороги, по которым от Москвы можно попасть на Белоозеро. Одна более близкая, через Углич, в зимнее время, а другая летняя, через Ярославль. Но путешествие по той и другой дороге, вследствие частых болот и лесов, окруженных реками, удобно только при настланных по льду мостах. Поэтому там от трудности, представляемой этими местами, мили несколько короче. К этой трудности пути присоединяется еще и то, что вследствие частых болот, лесов и отовсюду стекающихся рек эти местности не возделаны и не имеют никаких городов. Самое озеро простирается на 12 миль в длину и настолько же в ширину. Как говорят, в него изливаются 360 рек. Выходит же из него только Шексна, которая в 15 милях выше города Ярославля и в 4 ниже города Мологи вливается в Волгу. Рыбы, которые заходят из Волги в эту реку и озеро, гораздо лучше. Мало того, они становятся тем вкуснее, чем дольше там оставались. Рыбаки настолько опытны в распознавании их, что если рыба вернется в Волгу и будет поймана, могут узнать, сколько времени она оставалась в озере. Жители этой местности имеют особый язык, хотя ныне почти все говорят по-русски. Говорят, что самый длинный день при летнем солнцестоянии имеет там 19 часов. Одно немаловажное лицо рассказывало нам, что он отправился наспех из Москвы на Белоозеро ранней весною, когда деревья уже покрывали зеленью, и, переправившись через реку Волгу, должен был совершать остальной путь на санях, потому что там все было заполнено снегами и льдом. И хотя зима там очень продолжительна, однако плоды и созревают, и собираются в то же время, как и в Москве. От озера Белоозера на расстоянии полета стрелы есть другое озеро, доставляющая серу. Ее в изобилии приносят с собой, словно плывущую поверх пену, некая река, вытекающая из него. Однако по невежеству народа она остается там без всякого употребления. Город Углич с крепостью расположен на берегу Волги и отстоит от Москвы на 24 мили, от Ярославля на 30, от Твери на 40. Но вышеупомянутые крепости — Находится на южном берегу Волги, а город по обеим сторонам ее. Холопий город, место, куда, как я выше сказал, убежали рабы новгородцев, отстоит на две мили от Углича. Недалеко оттуда видна крепость, ныне разрушенная при реке Мологи, которая выходит из области Новгорода Великого, течет на протяжении восьмидесяти миль и впадает в Волгу. При устье ее расположены город и крепость того же имени, и в двух милях оттуда, на берегу той же реки, расположена только церковь Холопьего города. В этом месте бывает самый многолюдный базар изо всех существующих во владении московского государя, о чем я упоминал уже и в другом месте. Ибо кроме шведов, ливонцев и московитов, туда стекаются татары и другие весьма многие народы из восточных и северных стран, которые ведут только меновую торговлю, ибо употребление золота и серебра у этих народов редко и почти вовсе отсутствует. В огромном большинстве случаев они обменивают на меха готовые платья, иглы, ножики, ложки, топоры и другое тому подобное. Город и крепость переславль отстоит от Москвы на 24 мили с незначительным отклонением с севера на восток. Расположен же он при озере, в котором, как на острове Соловках, ловятся рыбки-сельги, о которых я упомянул выше. Поля там плодоносные и обильные. По уборке хлебов государь обыкновенно кротает там время охотую. В той же области находится озеро, из которого вываривается соль. Через этот город проезжают те, кому лежит путь в Нижний Новгород, Кострому, Ярославль и Углич. В этих странах нельзя определить истинного расчета пути вследствие частых болот и лесов. Есть там также река Нерль, которая вытекает из одного озера и впадает в Волгу выше Углича. Город и крепость Ростов, место пребывания архиепископа, вместе с Белоозером и Муромом считается в числе знаменитых и более древних княжеств Руси после Новгорода Великого. Туда, из Москвы, Лежит прямая дорога через Переиславль, от которого Ростов отстоит на 10 миль. Расположен он при озере, из которого выходит река Которость, которая протекает через Ярославль и вливается в Волгу. Почва земли плодоносна, особенно изобилует она рыбами и солью. Эта область некогда составляла собственность вторых сыновей великих князей Руси, потомки которых весьма недавно были прогнаны, оттуда Иваном, отцом Василия и лишены области. Город и крепость Ярославль на берегу Волги отстоит от Ростова на 12 миль, если туда ехать из Москвы по прямой дороге. Страна эта достаточно плодоносна, в особенности в той части, где она прилегает к Волге. И эта область, подобно Ростову, Составляла собственность вторых сыновей государей, но их покорил силою тот же монарх. Впрочем, и доселе еще остаются вождей области, которых они называют князьями. Титул, однако, государь присвояет себе, предоставив страну князьям как своим подданным. Владеют же этой страной три князя, потомки вторых сыновей. Русские называют их Ярославскими. Первый — Василий тот, который водил нас из гостиницы к государю, и отводил обратно. Другой Симеон Федорович, от своей отчины Курбы, носящей прозвище Курбского, человек старый, сильно истощенный, выдающийся воздержанностью и самой строгой жизнью, которую он вел с молодых лет. Именно он в течение многих лет воздерживался от употребления в пищу мяса, Рыбой же питался только по воскресеньям, вторникам и субботам, а по понедельникам, средам и пятницам, во время поста, он воздерживался от нее. Великий князь посылал его некогда в качестве главного вождя с войском через Пермию в Югру для покорения отдаленных племен. Значительную часть этого пути Курбский совершил пешком по причине глубокого снега, а когда он растаял, остальную часть пути князь проплыл на судах и переходил через гору Печору. Поход князя Курбского был в 1499 году, то есть при великом князе Иване III. Последний Иван по прозвищу Посечень, который от имени своего государя был послом у цесаря Карла в Испаниях и вернулся с нами. Он был в такой степени беден, что взял взаймы, как мы, наверное, знаем, на дорогу платье и колпак, это покрышка головы поэтому по-видимому сильно ошибся тот писатель который сообщил что этот князь может при всякой надобности послать своему государю из своих владений или из своей отчины 30 тысяч всадников области вологда город и крепость где епископы пермии имеют свое место пребывания но без власти как город так и крепость получили имя от реки того же имени Область расположена к северо-востоку. Путь в нее из Москвы лежит через Ярославль. От Ярославля же она отстоит на 50 немецких миль, а от Белоозера почти на 40. Вся страна болотиста и лесиста. Отсюда и в этом месте путешественники не могут сделать точного расчета пути вследствие частых болот и извилистых рек. Ибо чем дальше туда подвигаться, тем больше попадется непроходимых болот, рек и лесов. Через город протекает река Вологда, направляясь к северу. С ней, в семи милях ниже города, соединяется река Сухона, вытекающая из озера, которое называется Кубинским. Она удерживает имя Сухоны и течет на северо-восток. Область Вологда некогда была под властью Великого Новгорода так как крепость ее укреплена природой местности, то говорят, что государь обычно складывает там часть своей казны. В тот год, когда мы были в Москве, там была такая дороговизна хлеба, что одна мера, которая у них в употреблении, продавалась за 14 денег, а в другое время ее обычно можно купить в Москве за 4, 5 или 6 денег. Рыбная река Вага начинается между Белоозером и Вологдой, в болотах и очень густых лесах, и вливается в реку Двину. Живущие по этой реке снизкивают пропитание охотой, так как у них почти нет хлеба. Там ловятся лисицы черные пепельного цвета. Оттуда можно добраться кратчайшим путем к области реки Двине. Область Устюг получил название «От города и крепости», который расположены при реке Сухоне. От Вологды отстоит на 100 миль, от Белоозера — на 140. Прежде город был расположен при устье реки Юги, который течет с юга на север. Впоследствии, из-за удобства местности, он был помещен почти на полмили выше устьев, но доселе еще сохраняет прежнее название. Эта область некогда была подвластна Великому Новгороду. В ней редко употребляют хлеб, или можно сказать, что его почти нет, а в качестве пищи употребляются рыба и звериное мясо. Соль получают из двины. Язык у них также особый, хотя они больше говорят по-русски. Соболинных мехов там немного, и они не очень высокого качества, но мехов других зверей у них изобилие, в особенности черных лисиц. Область Двина и река, возникшие от слияния рек Юги и Сухоны, получили имя Двина, ибо Двина по-русски значит два или по два. Эта река, пройдя 100 миль, впадает в Северный океан, где он омывает Швецию и Норвегию, и отделяет их от неведомой земли Engrland, Гренландию. Эта область, расположенная на самом севере, некогда принадлежала к владениям новгородцев. От Москвы до Устьев-Двины считается 300 миль, хотя, как я раньше сказал, в странах, которые находятся за Волгой, нельзя по причине частых болот, рек и обширных лесов произвести точного расчета пути. Однако, руководствуясь догадками, можем думать, что едва ли наберется 200 миль, так как из Москвы можно добраться прямо до Вологды, из Вологды, повернув несколько к востоку в Устьюг, а из Устюга, наконец, по реке Двине, прямо на север. Эта область, кроме крепости Холмогор, города Двины, который расположен почти посередине между истоками и устьями, и крепости пиниги расположенной в самых устьях Двины, не имеет ни городов, ни крепостей. Говорят, однако, что там очень много деревень, которые вследствие бесплодия почвы отстоят друг от друга на весьма обширное расстояние. Жители снизкивают пропитание от ловли рыбы, зверей и от звериных мехов всякого рода, которых у них изобилие. В приморских местностях этой области, говорят, водятся белые медведи, и притом по большей части живущие в море. Их меха очень часто отвозятся в Москву. Во время моего первого посольства в Москве я привез с собою два. Эта страна изобилует солью.